Глава восемнадцатая. Крайнее средство. Избавившись от груза, Матутина стала погружаться медленнее, но все же продолжала погружаться. Положение было отчаянное, не оставалось больше никакой надежды, последнее средство было испробовано. «Нет ли там еще чего, что можно было бы сбросить в море?» — крикнул главарь. Доктор, о котором все позабыли, вышел из каюты и сказал, «Есть». «Что?» — спросил главарь. «Наше преступление», — ответил доктор. «Аминь!» — вздрогнув, воскликнули все в один голос. Доктор, мертвенно-бледный, выпрямился, и, указав на небо, произнес — «На колени!» Они качнулись, собираясь пасть ниц. Доктор продолжал. «Бросим в море наши преступления. Они — наша главная тяжесть. Из-за них судно идет ко дну. Нечего думать о спасении жизни». Подумаем лучше о спасении души. Слушайте, несчастные, тяжелее всего наше последнее преступление, то, которое мы сейчас совершили, или, вернее, довершили. Нет более дерзкого кощунства, как искушать пучину, имея на совести предумышленное убийство. То, что содеяно против ребенка, содеяно против Бога. Уехать было необходимо, я знаю, но это была верная гибель. Тень, отброшенная нашим черным делом, навлекла на нас бурю. Так и должно быть. Впрочем, жалеть нам не о чем. Тут неподалеку от нас, в этой непроглядной тьме, Вавильские песчаные отмели, и мыс Гук — это Франция. Для нас оставалось только одно убежище — Испания. Франция для нас не менее опасна, чем Англия. Избежав гибели на море, мы попали бы на виселицу. Либо потонуть, либо быть повешенным. Другого выбора у нас не было. Бог сделал выбор за нас. Возблагодарим же его. Он дарует нам могилу в пучине моря, которая смоет с нас грехи. Братья мои, это было неизбежно. Подумайте, ведь мы только что сделали все от нас зависящее, чтобы погибло невинное существо, ребенок. И, быть может, В эту самую минуту в небе над нашими головами его чистая душа обвиняет нас перед лицом судьи, взирающего на нас. Воспользуемся последней отсрочкой. Постараемся, если только это еще возможно, исправить в пределах нам доступных содеянное нами зло. Если ребенок нас переживет, Придем ему на помощь. Если он умрет, приложим все усилия к тому, чтобы заслужить его прощение. Снимем с себя тяжесть преступления. Освободимся от бремени, гнетущего нашу совесть. Постараемся, чтобы наши души не были отвергнуты Богом, ибо это было бы самой ужасной гибелью. Наши тела тогда достались бы рыбам а души демонам. Пожалейте самих себя. На колени, говорю вам, раскаяние ладья, которая никогда не идет ко дну. У вас нет больше компаса. Вы заблуждаетесь. Ваш компас — молитва. Волки превратились в ягнят. Такие превращения происходят в минуты безысходного отчаяния. Бывают случаи, что и тигры лижут распятие. Когда приоткрывается дверь в неведомое, верить трудно, не верить невозможно. Как бы ни были несовершенны изобретенные людьми религии, но даже в том случае, когда вера человека расплывчатая, И догмат не согласуется с образом приоткрывшейся ему вечности, невольный трепет овладевает его душой в последнюю минуту. По ту сторону жизни нас ожидает неведомое. Это и угнетает человека перед лицом смерти. Час смерти — время расплаты. В это роковое мгновение люди чувствуют всю тяжесть, лежащей на них ответственности. То, что было, усложняет собою то, чему предстоит совершиться. Прошедшее возвращается и вторгается в будущее. Все изведанное предстоит взору такой же бездной, как и неизведанное, и обе эти пропасти одна. Исполненное заблуждение, другая ожидание, взаимно отражаются одна в другой. Это слияние двух пучин повергает в ужас умирающего. Беглецы утратили последнюю надежду на спасение здесь, в земной жизни, потому-то они и повернулись в другую сторону, только там, В мраке вечной ночи они еще могли уповать на что-то. Они это поняли. Это было скорбным просветлением, за которым снова последовал ужас. То, что постигаешь в минуту кончины, похоже на то, что видишь при вспышке молнии. Сначала все, потом ничего. И видишь, и не видишь. После смерти наши глаза опять откроются, и то, что было молнией, станет солнцем. Они воскликнули, обращаясь к доктору. Ты, ты, ты один теперь у нас. Мы исполним все, что ты велишь. Что нужно делать? Говори. Доктор ответил. Нужно перешагнуть неведомую бездну. И достигнуть другого берега жизни по ту сторону могилы. Я знаю больше всех вас, и неизбежная опасность угрожает мне. Вы поступаете правильно, предоставляя выбор места тому, кто несет на себе самое тяжелое бремя. Сознание содеянного зла гнетет совесть, прибавил он. А затем спросил: Сколько времени нам еще остается? Гальдазун взглянул на цифры, показывавшие глубину осадки. Немного больше четверти часа, ответил он. Хорошо, промолвил доктор. Низкая крыша каюты, на которую он облокотился представляла собою нечто вроде стола. Доктор вынул из кармана чернильницу, перо и бумажник, вытащил из него пергамент, тот самый, на котором несколько часов назад он набросал строк двадцать своим неровным убористым почерком. «Огня!» — распорядился он. Снег, падавший безостановочно, как брызги пены водопада, Погасил один за другим все факелы, кроме одного. Ава-Мария выдернул этот факел из гнезда и, держа его в руке, стал рядом с доктором. Доктор спрятал бумажник в карман, поставил на крышу каюты чернильницу, положил перо, развернул пергамент и сказал, «Слушайте». И вот среди моря, на неуклонно оседавшем острове судна, похожем на шаткий настил над зияющей могилой, доктор с суровым видом приступил к чтению, которому, казалось, внимал весь окружающий их мрак. Осужденные насмерть, склонив головы, обступили старика. Пламя факела подчеркивало бледность их лиц. То, что читал доктор, было написано по-английски. Временами, поймав на себе чей-либо жалобный взгляд, молча просивший разъяснения, доктор останавливался и переводил только что прочитанное на французский, испанский, баскский или итальянский языки. Слышались сдавленные рыдания и глухие удары в грудь. Тонущее судно продолжало погружаться. Когда чтение было кончено, доктор разложил пергамент на крыше каюты, взял перо и на оставленном для подписи месте под текстом вывел свое имя. Доктор «Гернардус гестемюнде. Затем, обратившись к людям, окружавшим его, сказал, «Подойдите и подпишитесь». Первой подошла уроженка каи. Взяла перо и подписалась. «Асунсьон». Она передала перо Ирланке. Та по неграмотности поставила крест. Доктор рядом с крестом приписал «Барбара Фермой с острова Терифа, что в Эбдудах». Потом он протянул перо главарю шайки. Тот подписался «Гаиздорра Капталь». Генуэзец вывел под этим свое имя — Джан-Джиратте. Уроженец Лангедока подписался Жак Катурс по прозванию Нарбонец. Провансалец подписался Люк-Пьер Кабгаруб из Магонской каторжной тюрьмы. Под этими подписями доктор сделал примечание. Экипаж урки состоял из трех человек Судовладельца унесло в море, двое подписались ниже. Оба матроса поставили под этим свои имена. Уроженец северной Бескайи подписался Гальдеазун. Уроженец южной Бескайи подписался Ава-Мария, вор. Покончив с этим, доктор крикнул. — Кабгаруб! — есть, — отозвался провансалец. — Фляга хардванонна у тебя? — У меня. — Дай-ка ее мне. Кабгаруб выпил последний глоток водки и протянул флягу доктору. Вода в трюме прибывала с каждой минутой. Судно погружалось в море. Плоская Постепенно возраставшая волна медленно затопляла скошенную по краям палубу. Все сбились в кучу. Доктор просушил на пламени факела еще влажные подписи, свернул пергамент, чтобы он мог пройти в горлышко фляги, и всунул его внутрь. Потом потребовал пробку. «Не знаю, где она», — ответил Кабгарук. — Вот обрывок гинь лопаря, — предложил Жак Катурс. Доктор заткнул флягу кусочком несмоленого троса и приказал смолы. Гальдезун пошел на нос, погасил пеньковым тушилом догоревшую в гранате паклю, снял самодельный фонарь с форштевня и принес доктору.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 Разные языки лепит, походивший на мрачный гул катакомб. Да будет так, грешен, да будет так, в добрый час. Аминь. Восклицания потонули в во мраке, подобно угрюмым голосам строителей Вавилонской башни, испуганных безмолвием неба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 предвещая окончательное погружение судна в воду. Он произнес «Отче наш, и же еси на небесах». Провансалец повторил по-французски «Отче наш, и же еси на небесах». Ирланка повторила на своем языке понятном уроженке Каи Доктор продолжал. «До «Да светится имя твое». «До да светится имя твое», – перевел провансалец. «До да светится имя твое», – сказала Ирланка. «Да прийдет царствие твое», – продолжал доктор. «Да прийдет царствие твое», – повторил провансалец. «Да прийдет царствие твое», – подхватила Ирланка. Они стояли на коленях, и вода доходила им до плеч. Доктор продолжал. «Да будет воля твоя!» «Да будет воля твоя!» — пролепетал провансалец. У обеих женщин вырвался вопль. «Да будет воля твоя!» яко на небеси и на земли!» — произнес доктор. Никто не отозвался. Он посмотрел вниз. Все головы были под водой. Ни один человек не встал. Так, колено преклоненные, они дали воде поглотить себя. Доктор взял в правую руку флягу, стоявшую на крыше каюты, и поднял ее над головой. Судно шло ко дну.